Глава одиннадцатая. Беседа по душам. Исход. Они встретились за завтраком. Около девяти утра Кира негромко постучала в дверь, и монаху тут же стало сниться Аманита в розовой шляпе и подвенечном платье, которое требовало открыть. А он притаился и не отвечал, потому что не хотел жениться. Аммоните удалось протиснуться в дверь, и теперь она скалила белые зубы, особенно жуткие на черном фарфоровом личике, и шарила взглядом по комнате. А он почему-то ногой в одной вязаной шапочке с помпоном забился в тесный шкаф и подглядывал за ней в щель. Монах проснулся в испарень. «Фу, приснится же тесный шкаф! Латентная клаустрофобия!» Как-то не замечался ранее или что? Почему подсознание выбросило сюжет про невесту, от которой он спрятался в шкаф? Полный страха и безнадеги он сидел в шкафу и знал, что она все равно до него доберется, причем ногой. Негромкий стук в дверь повторился, и монах закричал ⁇ Сейчас иду ⁇ Он вскочил с кровати, помахал руками, поприседал и побежал умываться. Кира ожидала его на кухне за столом. Монах сказал «Доброе утро» и уселся напротив. Он отметил, что лицо у Киры было измученным, с синими кругами под глазами. Видимо, она спала плохо или не спала вовсе, и смотрела она на него, монаха, выжидающий и, пожалуй, со страхом она вызывала в нем жалость и раздражение одновременно как всякий человек сказавший а и застывший в нерешительности не смея произнести б Креда монаха вернее одним из было замахнулся бей вы поздно вернулись вчера уронила кира — Полувопросительно. — Вы видели статью в «Вечерней лошади»? — спросил он. — Видела. Она зябко повела плечами и опустила взгляд. — Вы его знаете? Она поняла, что он имеет в виду Добродеева, и кивнула. Монах разлил кофе в чашке. Вы что-нибудь узнали? Она посмотрела ему в глаза и... Он уже в который раз подумал, что ей есть что скрывать и о том, что ей страшно. Пока нет, Кира. Вы обещали список тех, кто был знаком с Ириной и Линой. Монах намеренно не сказал клиентов. Ему казалось, это прозвучит нарочито грубо. Да. Вот. Она достала из кармана джинсов, сложенный листок и ему. Монах вспомнил, как Лина деловито поставила галочки против девятерых в списке клиентов клуба. Он развернул листок. Клиентов, которые прибегали к услугам обеих девушек, было семеро. Если произойдет еще одно убийство, то список тех, кто знал всех троих, уменьшится до пяти. Четырех или трех. Чем больше убийств, тем короче список. И тогда до самого конца, пока не останется всего-навсего один, который был знаком со всеми жертвами. Не хотелось бы. Он поднял на нее глаза. Кира, скажите мне все. Мы ведь союзники. Убийств? «Больше не будет», — сказала она твердо. «Убийцу Ирины ищут?» «Лина в безопасности». Монах молча смотрел на нее. «А вы?» Она запнулась. «Я думаю, Олег, на этом наши отношения заканчиваются. Сколько я вам должна за услуги?» «Ничего». «Сколько я вам должен за ночлег?» Монах ухмыльнулся. Она все-таки решила отказать ему от дома. Она вспыхнула и попыталась улыбнуться. «Ну что вы!» «Знаете, когда мужчина в доме как-то спокойнее?» «Спасибо вам!» Она действительно была уверена, что история с убийством закончилась. Или следует сказать, убийствами. Во второй раз он был нацелен на убийство, просто жертве удалось спастись. Откуда такая уверенность, интересно? Вы позволите спросить Кира, церемонно начал монах, почему вы уверены, что убийств больше не будет? Он прекрасно знал, что она не ответит потому что ответить значит рассказать ему все о своих страхах. И если она не сделала этого раньше, то тем более не сделает теперь. Он представлял себе, что именно произошло. Он был уверен, что, знает, почти уверен, потому что события протекали в русле некой закономерности, которая пока виделась ему в тумане и только угадывалась. Он просчитывал эту закономерность, оценивал и провидел, будучи уверен, что наступит момент, и он увидит ее вполне отчетливо, равно, как был он уверен и в другом. Это не конец. Убийства будут продолжаться. И самое правильное, хоть и неприятное, что ему придется сделать – это Продать с потрохами клуб «Черный фарфор» прожженному журналюге Лео Глюку, у которого связи и который парится в бане со следователем Поярковым. А что барзаписец сделает дальше, будет его головной полею. Он был уверен, что тот, кто придумал и подготовил убийство, пойдет дальше. Неудача с Линой перечеркнула успешный дебют и он захочет повторить успех. Он вспомнил фотографию с места убийства. Кира не ответила. В молчании они допили кофе, и монах поднялся. Похоже, его собственный детективный дебют не состоялся. А жаль. Он запихнул в рюкзак пожитки, натянул унты и дубленку, Кира стояла молча, опираясь о косяк двери, наблюдала. Они попрощались, и монах подмигнул ей. Открыл дверь и вышел, сказав на прощание, «Не поминайте лихом Кира, звоните, если что». Он не стал вызывать лифт, так как с трудом помещался в тесной кабине, да еще и после ночного кошмара, и потопал вниз на своих двоих. На улице уже он вспомнил про список Киры и приостановился. Что за выверт? Зачем давать ему список засекреченных членов клуба, если отказываешься от его услуг? Что это? Недомыслие? Тайный умысел? Игра. Он сунул руку в карман свитера. Список был на месте. Он смял его и собирался уже выбросить, но не удержался. Пробежал взглядом и наткнулся на уже известное ему имя популярного писателя Леонида Громова. «Гордость отечественного пен-клуба». Монах рассмеялся. Наставник молодежи, рассуждавший о морали и этике, пользовался услугами девушек по вызову. «Это, конечно, не преступление, но тем не менее, тем не менее». И еще одно имя ему было знакомо. Кривов Д. Неужели? Неужели тот самый Дениско Кривов, коллега по бурсе, маленький, завистливый, саглядатый, с которым они однажды схлестнулись? Монах рассмеялся. Дениска Кривов и девочки по вызову. Торгуется небось, ибо скуп паршивец». Видение Дениски с его физиономией пакостного хорька и красотки Илины мелькнуло перед мысленным взором монаха. Настроение и так было хуже некуда, а тут Дениска, как черт из табакерки. Монах неторопливо шел по улице, вспоминая альма-матер, коллег, студентов. Хорошее было время. Утро было ясное и не холодное. На небе проглядывало... Блеклое солнце, обещая погожий день. Монах уселся на скамейке в парке и задумался. Вытащил листок и еще раз просмотрел имена. И снова рассмеялся, увидев имя бывшего коллегии соперника, написавшего на него монаха два доноса декану факультета. Доносчик насчитал за ним с десяток проступков, Тут было и панибратство со студентами, и сомнительные занятия эзотерикой, и пьянство, и неприличные анекдоты, рассказанные в присутствии женщин, и опоздания, и пропуски лекций. «Человека с подобной моралью», — заканчивался донос, «нельзя и на пушечный выстрел подпускать к юношеству с его неокрепшей психикой». Праведный пафос записного моралиста — И девочке по вызову. Каков поворот сюжета! Монах рассмеялся, оценив иронию. Он помнил, как его вызвал декан, покойный ныне Коля Шмаргун, душа человека и не дурак выпить, и показал подметное письмо. Он монах. Тут же зачитал его вслух с выражением и паузами, как актер на сцене. А Коля, улыбаясь, смотрел на него, как на расшалившегося подростка. «Пошли по пивку», — предложил он, и Коля согласно кивнул. Со вторым доносом разбирался уже новый декан. В результате монах сказал ему все, что думает о том, кто написал эту галиматью и дураках, которые ее читают, и написал заявление об уходе после чего подался в бродяги и ни разу не пожалел содеянным. Человек, мужчина должен надкусить всякий плод, считал монах, и горький, и сладкий. Остальные имена были ему незнакомы. Как гурман изучает меню, так монах изучал список Киры. Наконец он поднялся со скамейки и направился в сторону бывшей Альма-Матер, рассудив, что грешно было бы лишать себя удовольствия. В то, что его бывший коллега-доносчик замешан в деле об убийстве, он ни минуты не верил. Не тот калибр. Но ему хотелось поговорить с этим ничтожеством по душам. Спектакль, разыгравшийся спустя полчаса, превзошел все его ожидания. Бывший коллега, ныне декан, барственный, высокомерный. Монах помнил его мелким пакостником и ябедой, а сейчас перед ним сидел импозантный, прекрасно одетый мужчина с лицом разжиревшего хорька в белоснежной рубашке с золотыми запонками, с часами стоившими целое состояние. Монах Прошел в кабинет мимо моложавой секретарши, которая прекрасно помнил, спросив, у себя ли начальство. Та, улыбнувшись, кивнула и уже в спину ему неуверенно произнесла «Олег? Олег Монахов!» Он ввалился в кабинет с рюкзаком, громадный, едва вписавшись в дверь, непринужденно поздоровался и уселся прочно в кресло против письменного стола. «Кто позволил?» «Что такое, Людмила Яковлевна? Я же просил!» Заголосил хозяин кабинета. «Здравствуй, Денис», — сказал монах. «Помнишь меня?» «Это сколько годков натикало!» «Вы... Ты... В чем спрашивается дело? Что вам нужно?» Растерянно повторял бывший коллега. «Вырос...» возмужал, карьеру делаешь. Не узнаешь? Олег, ты? Денис привстал, присмотрелся. Олег, монах? Ты? Откуда? Какими судьбами? Вот вернулся домой. Потянула к истокам. «Отдай, думаю, зайду в родной институт, поспрашаю насчет трудоустройства, но а -а -а -а у нас нет вакансий. Ты, извини, старик, у нас сейчас совещание, так что сам понимаешь». Он развел руками. «Да я пошутил», — сказал монах. «У меня бизнес, так что не надо трудоустройства». «Бизнес? Какой бизнес?» Денис, похоже, растерялся. — Я частный детектив, Денис. — Я у тебя не просто так, а по долгу службы, так сказать. — Частный детектив, — рассмеялся Денис, не чуя худого. — Думаешь, не гожусь? Для этого бизнеса нужно знать человеческую породу и уметь просчитывать варианты. У меня с этим полный порядок. Породу я знаю и просчитывать умею а также собирать и сортировать информацию. Информация в наше время решает все, Денис, так как мы живем век информации. Информация — это оружие. Информацией можно уничтожить противника. Слышал про информационные войны? Или так подпортить репутацию и нагадить, что мало не покажется? Народ, правда, ко всему привык, но, как понимаешь, всегда... Есть за что зацепиться. — Ты как-то странно говоришь, Олег, словно обвиняешь. Похоже, испугался, но уверен, что речь идет о взятках и шашнях с заочницами. — Ну, я тебя сейчас, — подумал монах и сказал внушительно. — Так что это не дружеский визит, Дениса. Неприятная необходимость. Если не виноват, спи спокойно. Короче, я веду дело об убийстве, Денис. Убита девушка по вызову, некто Ирина Г., которая обслуживала членов клуба «Черный фарфор». Я уверен, ты читал статью «Вечерней лошади» нашего местного папарацци Лео Глюка. Собранная мною информация... «Позволяет предположить, что ее убил один из членов клуба». «Ты ее знал?» «Возможно, под другим именем. Возможно, под именем Руна». «Я понятия не имею. Олег, о чем ты говоришь? Какая девушка?» Денис побледнел. «Денис». «Ты меня знаешь, я пользуюсь исключительно проверенной информацией и отрицать бесполезно. Одна девушка убита, на другую совершено покушение, она чудом осталась жива, и с этой девушкой ты тоже был знаком. Имя Алена тебе ничего не говорит?» К -к «Какая?» «Олег, я ничего не понимаю, е ерунда какая-то». Ты действительно думаешь, что я имею отношение? Это же просто смешно!» Он попытался рассмеяться. «Все ты прекрасно понимаешь, Денис. Ведется следствие. Следователь Поярков настоящий монстр. Он докопается. Можешь мне поверить?» Денис на глазах посерел. и сел в своем кресле. В нем уже... Не оставалось ничего от лощеного хозяина кабинета с барственными манерами, каким он был совсем недавно. «Но!» — монах поднял указательный палец. «Но! Он пока ничего о тебе не знает. Копают пока в другом направлении, а про клуб никто ничего не знает. Пока!» «Я не имею никакого отношения...» Поверь, твои инсинуации просто нелепы. Жертва еще трепыхалась и пыталась сопротивляться. Допустим, ухмыльнулся монах. Допустим, мои инсинуации просто нелепы, и ты не убийца. Денис дернулся за при слове убийца. Допустим, ты не убийца, с удовольствием повторил монах, но. «Как ты понимаешь, скандал будет феерический. Уважаемый человек, наставник молодежи пользуется услугами проституток. Некрасиво!» «Да что там некрасиво?» «Катастрофа!» «Ты не докажешь?» — пискнул Денис. «Докажу. Есть свидетели». «Персонал базы отдыха, где ты встречался с проститутками, есть картинки. Показать?» Монах бил наугад. Никаких фотографий у него не было. «А представляешь, что будет, если фотки просочатся в интернет?» э «Это не криминал!» «Верно. Это не криминал до тех пор, пока все тихо. Это просто досадная утечка все той же информации». Никого этим сейчас не испугаешь, но когда происходит убийство двух твоих подруг по вызову, то, как ты сам понимаешь, поднимается волна, цунами. Поярков, уверяю тебя, вдоволь покопается в твоем грязном белье, да и коллеги не останутся в стороне. Как я понимаю, ты он, не пользуешься любовью родного коллектива. Скольким ты задолжал? Сколько из них с удовольствием тебя утопят?» Денис судорожно рванул галстук, на лбу его выступила испарина. Монах загадочно молчал. «Чего ты добиваешься?» «В смысле?» «Что тебе надо?» «Ты не можешь мне простить, ты мстишь!» «Ты прям как истеричная барышня, Денис!» Месть, страсть, не можешь простить. Я давно тебя простил, речь не обо мне. Я написал правду. Ты, ты клоун, ты, ты паяц. Тебе нельзя доверять. Он осекся. Воспитание молодежи. Монах рассмеялся и почувствовал, что хватит. Ему был неприятен Денис его испуганная, гнусная физиономия, на которой отражалась лихорадочная работа мысли «что делать?». «Сколько ты хочешь?» — вдруг спросил Денис. «А я подумаю», — ответил монах, поднимаясь. «А ты из города ни ногой, понял? Я буду звонить. До скорого, Денис». Секретарша ожидала его под дверью кабинета, подслушивала, не иначе. — Олежка, ты! Она смотрела на него во все глаза. — Я, Людочка. Я — Я. Он приобнял ее, чмокнул в щечку, она вспыхнула. — Возвращаешься? — Ой, Олег, как я рада. Честное слово. — Я подумаю, моя хорошая. Если вернусь, то только из-за тебя. Он вышел из мрачноватого вестибюля, чувствуя, что нужно немедленно принять на грудь, а то может стошнить. Недолго, думаю, он отправился в Тутси, где был радушно приветствован хозяином заведения Митричем.